Глава 44 Франц вздрогнул, Анна тоже. Они не могли вдвоем ошибиться. Теперь она сидела на софе прямо и слушала. Не может быть. Хенри не мог стоять там за дверью. «Странно. Я был уверен, что этот зал всегда остается открытым», сказал второй мужской голос. «Не волнуйтесь, это не важно. Я просто подумал, что здесь я смогу взять одну или две газеты, чтобы быть в курсе последних событий. После остановки времени не получал ни одной английской газеты. Это был Хенри. Без сомнений. Анна поспешно начала приводить себя и свою одежду в порядок. Она спустила юбки, поправила корсет и натянула лифт на грудь. С умоляющим видом она повернулась к Францу спиной чтобы он помог застегнуть крючки на платье. «Стоит ли нам тогда вернуться в больный зал, лорд Деллингем, услышали они. «Безусловно. Я уверен, моя невеста уже вернулась, и я, наконец, могу поприветствовать ее. Каким сюрпризом это будет для нее?» Голоса отдалялись. Франц закатил глаза. И Анна, и он могли бы с радостью обойтись без этого сюрприза. Почему, черт возьми, Хенри не объявил о своем приезде, как обещал? Тогда у Франца была бы возможность попрощаться с Анной, прежде чем они покончат с тем, что было между ними. Однако сейчас наступил момент прощания. Прощание, как порез острым ножом. Боль еще не ощущалась, но Франц знал, что она придет. Конечно, прощение было не совсем подходящим словом, потому что они продолжили бы видеться и в будущем. Но никогда больше так, никогда больше наедине. Он никогда больше не поцелует ее. И мысль о том, что Хенри теперь будет претендовать на это право, заставила желудок Франца судорожно сжаться. Анна повернулась к нему. «Что нам теперь делать?» Прошептала Анна. Она выглядела испуганной и беспомощной. франк глубоко вздохнул. Он должен был мыслить рационально. «Я пойду первым и отвлеку его разговором, а ты придешь потом и скажешь, что у тебя порвался подол или еще что-то, что иногда может заставить вас, дам, удалиться ненадолго». Быстрый взгляд Анны на его брюки заставил его улыбнуться. «Не волнуйся, все уже в порядке». Франц, она колебалась. Все хорошо, мы Мы справимся. Он поднял с пола свои перчатки и надел их. Вместе они направились к двери. Выпусти меня, а потом подожди несколько минут. Анна кивнула и отворила дверь. Франц бросил осторожный взгляд на коридор. Не было видно ни Хенри, ни кого-либо еще из гостей. Ему бы очень хотелось еще раз поцеловать Анну, но время поцелуев прошло. При мысли об этом у него защемило сердце. Тогда Франц взял себя в руки и пошел прочь, не оглядываясь. Он нашел Хенри в окружении небольшой толпы. Многие из присутствующих, казалось, хотели поприветствовать лорда Деллингема. В этом Франц оказался абсолютно прав. Таким образом... Хенри не смог бы оценить, как долго Франц был рядом. Сейчас Хенри улыбнулся Францу и протянул ему руку. «Мой дорогой друг, как хорошо, что мы наконец-то снова увиделись. Хенри, мы не знали, когда ты приедешь. Почему ты не написал?» С трудом Францу удалось избежать чрезмерно укоризненного тона, когда он пожал руку Хенри. «Почте не всегда можно доверять» отмахнулся Хенри. «Но теперь я здесь и могу удивить мою дорогую Анну. Я специально переоделся сразу по приезде и приехал прямо на бал. Твой отец только что заверил меня, что она здесь. Однако я все еще не могу ее найти». Хенри оглядел бальный зал. «Да, разумеется, она тоже на балу. Ты же знаешь, как она любит танцевать». Хенри выглядел удивленным как будто он услышал что-то совершенно новое и незнакомое ему. «Я танцевал с ней сегодня», — продолжил Франц. «Но потом у нее возникла небольшая проблема с платьем, если я правильно понял, и она ушла, чтобы это исправить. Я думаю, что долго она не задержится». Хенри кивнул, однако, несмотря на его слова, он не выглядел взволнованным предстоящим воссоединением как ожидал Франц. Он пристально посмотрел на жениха Анны. Хенри изменился с тех пор, как уехал прошлой осенью. Он выглядел старше, его лицо стало более выразительным, взгляд особенно серьезным. Юношеская непринужденность, которую он ухаживал за Элизой, а затем за Анной прошлым летом, казалось, исчезла. Здесь, без сомнения, стоял благородный граф Делингем что он мог увидеть и испытать во время своего долгого путешествия. Внезапно глаза Хенри расширились от радостного удивления, и Франц огляделся. Конечно, Анна, чем еще можно было объяснить такую реакцию? Анна неподвижно стояла в трех шагах от него, одна рука была прижата к рту, другая — к груди. Картина полного изумления. «Май сказал Хенри, подходя к ней. «Хенри, это действительно ты?» «Да, я хотел сделать тебе сюрприз». Он поклонился. «Идиот», — подумал Франц, «ты со своей напускной формальностью». «Я не знала, когда ты приедешь», — сказала Анна, опуская руки, прежде чем медленно протянуть их Хенри. Он схватил ее за пальцы притянул к груди и поприветствовал французскими поцелуями в щеку. Пижон. Все оказалось сложнее, чем Франц себе представлял. Ведь все прекрасно понимали, что Анна потрясена неожиданным появлением Хенри и действительно не знала, что сказать. Ее взгляд скользнул по Францу, на мгновение задержался на нем, затем она моргнула и изобразила улыбку, которая никак не отражалась в ее глазах. «У тебя есть для меня еще один свободный танец?» моя спросил Хенри. «Боюсь, что нет», — ответила Анна. «Моя карточка сегодня полностью заполнена». «Разумеется, ты можешь забрать мой танец, Хенри», — быстро сказал Франц. «Последний вальс. В любом случае мне есть чем заняться». Анна пустила веки. «Большое спасибо, Франц, друг мой!» Хенри благодарно кивнул и снова повернулся к Анне. «Не хочешь ли ты сейчас еще чего-нибудь выпить, моя идея «Шампанского!» Выдохнула она, но не было похоже, что она хотела отпраздновать приезд жениха. Пока Хенри вел Анну к стойке с напитками, Франц снова выскользнул из зала. Ему стоило уехать. Франц провел остаток ночи в своей комнате, вместе с бутылкой хорошего отцовского коньяка. Он услышал, как его родители и Анна вернулись домой, и тихие звуки из соседней комнаты, когда Анна готовилась ко сну, теперь все стало на свои места. Он всегда это знал. Тогда почему чувствовал себя таким несчастным? В конце концов, он утопил эту мысль в очередном гладке. Анна никогда его не забудет. Невозможно забыть того, кто впервые подарил тебе это восхитительное наслаждение. Он сам еще очень хорошо и с нежностью вспоминал грудастую горничную, которая приняла его, чтобы познакомить с любовным искусством. Эльса. И именно так Анна будет думать о нем. Всегда.